Мужчина отворил дверь пустующей квартиры. Его семьи уже не было дома. Жена ушла на работу, а сын должен быть уже в школе. Несколько раз, повернув вертушок на замке, он запер входную дверь и задумался. На кухню идти и делать вид, что ничего не случилось, что он просто выполнял свою работу или идти до прихода кого-то из домашних отмокать в ванной, или валяться весь день на кровати мордой вниз. Выбор был сложный, и до принятия какого-то решения Сергей прошел в гостиную и включил телек. Это, конечно, было ошибкой. Тревожным голосом диктор сообщал о том, что на территории города до тла сгорел целый жилой дом, что полиция и пожарная часть разбираются в причине возгорания – что выживших из числа квартирантов нет. Есть пострадавшие из зевак, пришедшие поснимать на телефон, как горит чья-то жизнь. Сергей поморщился. Прыткие журналюги пустили в эфир кадры с места событий, и ночной ужас, в устранении которого Сергей непосредственно участвовал, снова встал перед его глазами. Ладони пожарного взмокли, Пальцы сильнее сжали пульт, но дальше поднять руку и нажать одну единственную красную кнопку духу не хватало. На большом плоском экране полыхало адское пламя. Люди галдели, кричали, пожар набирал свои обороты, не давая МЧСникам пробиться вовнутрь и спасти хотя бы одного жильца. Наконец репортер закончил говорить, и кадр снова переместился в студию, где женщина с красивым мейкапом Обещал держать зрителей в курсе проводимого расследования. Только сейчас мужчина смог оторвать взгляд от экрана и переключить на другой канал. Из колонок полилась какая-то незнакомая песня. Он облегченно выдохнул. На секунду Сергей испугался, что на другом канале тоже будут новости. Он зашел в свою спальню и стал переодеваться Его обычная форма пожарного, в которой он, кстати, не был на месте происшествия, все равно была чем-то испачкана, заляпана. Он снял штаны, рубашку и бросил их в корзину с грязным бельем. Но рубашку, упав в корзину, чем-то звонко стукнула. Сергей забыл проверить карманы, он пошарил в них и только теперь вспомнил, что совсем позабыл о небольшой карманной камере – которую нашел в клумбе около места, где была припаркована их рабочая машина. Сергей забрал эту камеру с собой. Сначала хотел отдать в полицию на проверку, а потом не до этого как-то было. Присваивать себе он ее не собирался. Совсем забыл, подумал он. Сергей положил ее на тумбочку около кровати на видное место, чтобы больше не забыть о ней. И все-таки решил идти в ванную. Горячая вода очень помогала восстановить спокойствие, крепкий кофе бодрил. Мужчина сам себя уверил, что то, что произошло поздним вечером, 14 мая, это всего лишь издержки его работы. Он был в пожарной части не так давно, и таких больших пожаров он еще не заставал. Этой ночью он окунулся в нелегкую долю МЧСников сполна. Вид горящего трехэтажного здания настолько впечатался в его мозг, что Сергей уже подумывал бросить это занятие. Когда мужчина отмок в ванной и выпил бодрящего кофе, он снова вернулся в комнату и лег на кровать. Сергей глядел в потолок и думал. Он думал о погибших семьях, о владельце сгоревшего здания... Сгорел необычный дом, сгорела многоэтажка и многоэтажка льготного жилья для малообеспеченных семей. Да, был в их городе такой дом, открыли еще лет 20 назад. Какой-то мужик, Сергей не помнил его имени, выкупил целый дом. Со всеми квартирами выкупил, с подвалами, с прилегающими территориями. И стал этот мужик сдавать их за копеечную цену тем, кто не мог позволить себе лучшей жизни». Конечно, квартиры там тоже были не шикардос, по большей части комнаты стояли без ремонта. Крыша местами прохудилась, и если вдруг в городе шли затяжные ливни, то вода свободно текла с третьего до первого этажа. Люди жаловались на тараканов, на мышей, гадюшник, одним словом, но все равно, этот дом всегда был заполнен, если не на 100%, то на 98% это точно». Около уха Сергея что-то пикнуло. Он вздрогнул, отвлекаясь от своих мыслей, и уставился на камеру, которая стояла рядом с его кроватью на тумбочке и издавала звуки. Некоторое время Сергей, как зачарованный, смотрел на этот небольшой, слегка побитый жизнью кусок пластика. Он ведь даже не проверил, включается камера или нет. Есть ли записи на флешке? Ужасы ночного дежурства не отпускали его до сих пор. Он уперся локтем в мягкий матрас и привстал. Рука потянулась к мигающей красным огоньком камере. Небольшой прибор, на вид казавшийся вообще игрушечным, на деле был достаточно увесистым. Сергей разглядел свою находку со всех сторон... Проверяю, какие кнопки имеются на корпусе. Их было не так много. Основная, самая большая кнопка вкл и выкл, удобно расположенная рядом с объективом. На боковой панели клавиши для усиления и уменьшения звука. Ну и несколько кнопок рядом с экраном на обратной стороне. Все стандартно, но только раньше ему не приходилось сталкиваться с подобной техникой. А обычно он пользовался телефоном, если что-то нужно было зафиксировать или запечатлеть. А здесь нечто серьезное, профессиональное получается. Сама камера была, конечно, в плачевном состоянии. И пока она не начала мигать, Сергей даже думал, что она уже вышла из строя. Выпуклый объектив был покрыт трещинами. На боку имелись глубокие потертости, будто ее терли об асфальт. В этих бороздах таилась застывшая грязь. Но экран каким-то чудом уцелел. И в мире не было такой силы, которая сейчас бы остановила Сергея от того, чтобы самому проверить содержимое памяти этой малышки. Он начал нажимать все имеющиеся кнопки. Наконец, экран загорелся. И пожарный увидел последний файл. Это было видео, не очень длинное, всего минут 15. Сергей вышел в меню и увидел, что подобных небольших файлов на карте памяти очень много. Он листал и листал вверх, в надежде увидеть самый первый файл, но, казалось, галереи нет конца. Зато даже вот так вот просто листая заставки видосов, он увидел того, кому принадлежала эта камера. Лицо молодого человека очень часто было на стоп-кадрах. Чаще всего парень, улыбаясь, смотрел в объектив, словно говорил сам с собой. «Блин, блогер, что ли, какой-то?» Эта тема была знакома Сергею. Его собственный сын Артём увлекался подобной деятельностью и тоже который месяц выпрашивал у отца небольшую камеру на день рождения. Он ещё немного полистал видео, и вдруг его заинтересовал один конкретный файл. Парень снимал панораму того самого дома, который выгорел сегодня ночью. Мужчина стал нажимать на экран, на кнопки, не разбираясь, какая из них кнопка «плей», Наконец, видео ожило, и картинка медленно поплыла в сторону. Вот это тот самый дом, о котором я рассказывал, перебиваемый ветром раздался закадровый голос. У нас в городе его называют «Бешеным». Эпичное название, но, кстати, оно к нему привязалось совсем не из-за того, что там происходит. «Бешеным» дом назвали потому что... Да, в общем-то, смотрите сами. Камера резко вильнула, и кадр сместился на соседние дома, которые ровным строем громоздились у тротуаров. И вот здесь, смотрите, видно? Все дома как э, под линеечку стоят. Да и э, сами они как-то светле светлее, что ли, хотя то поля на них свою тень тоже отбрасывают. И вот это недоразумение он снова показал злосчастную трехэтажку, этот дом. Э, он как огромная бородавка на теле города, понимаете, ну или нет, э, как уродливая волосатая родинка. Напомню, что центр, центр, он не так далеко, всего две остановки отсюда, прикиньте, наверное, еще поэтому э, это дешевое жилье, э, ну вот сильно привлекало людей. Дом и правда выбивался из общего строя, стоял между улицами наискосок. Даже экстерьер его отличался от типовых построек этого города, и когда у всех нормальных домов выходы из подъездов были на одну сторону, то единственная в городе трехэтажка будто прятала свои двери, скрывая их от прохожих на обратной стороне. В нем был всего один подъезд, хотя это и было жутко неудобно. Длинные и узкие коридоры вели к квартирам через всю длину дома, Возможно, они и стали для людей ловушкой во время пожара. Создается впечатление, что вот этот дом, его просто, знаете, наказали и поставили в угол. Сказал парень на видео, и Сергей подумал, что это очень подходящее сравнение. И еще густо засадили тополями, как будто хотели спрятать от чужих взглядов, да? Стоит ли напоминать, что в нашем городе других трехэтажек нет? Почему-то у нас в СССР строили только пятиэтажки и девятиэтажки. А это, очевидно, позже построено. Ну, после развала Советского Союза, наверное. Давайте подойдем поближе и посмотрим, как бешеный дом выглядит вблизи. После этих слов видео замерло, как на секунду замерло из сердца Сергея. Он понял, что этот молодой парень... Владелец камеры. Он по каким-то причинам снимал репортаж о сгоревшем доме. «Не его ли это рук дело?» – подумал пожарный. Ему показалось подозрительным, что стоял себе дом стоял. Ну да, не очень благополучно это был дом. Местные там притон какой-то устроили, самогоном торговали из-под полы, а может и веществами какими-то, но это дело полиции, никак не местного блогера». Взяли моду эти ютуберы, выводить людей на чистую воду. Сергей болезненно поморщился. Он глянул на часы. Супруга вернется часа через четыре, а вот сын пораньше. Что ж, заняться все равно нечем. И мужчина запустил следующее видео. Последующий файл голосом блогера не сопровождался. Сергей понял, что парень просто снимает двор бешеного дома вблизи. Сергей скипнул это видео, как выглядел двор он помнил и сам. Когда он был намного моложе, в этом доме жил его одноклассник Петька – Переехал Петька в их город не так давно, и в классе, узнав, что он с матерью живет в доме для малоимущих, сразу стали дразнить чуханом, хотя на вид Петька ничем не отличался от остальных ребят, еще и футбол играл как настоящий футболист. Сергей заметил это и поспешил сдружиться с новеньким, так как на тот момент он считал, что футбол – это его жизнь. Тетрадки и дневники с известными командами... У него была настоящая красно-синяя форма любимого футбольного клуба Барселона. Даже в школу Сергей ходил со спортивной сумкой вместо портфеля. И на сумке, конечно же, был нарисован футбольный мяч. Петька всегда соглашался играть в школьном дворе после уроков. И каждый божий день после школы Сергей пулей летел домой, обедал, на скорую руку делал домашку, переодевался по погоде, хватал мяч и несся в бешеный дом. К Петьке. Этот загадочный мальчик проучился у них всего полгода, но эти полгода для Сергея были самыми счастливыми школьными воспоминаниями за все 11 лет. Он ежедневно являлся в бешеный дом, поднимался на третий этаж и стучал в ободранную петькину дверь. Сергей хорошо помнил, как ему неприятно было находиться в подъезде, где никогда не было света на площадках, где всегда невыносимо воняло то какой-то едой, будто для свиней, то самогонкой. В детстве он старался не дышать, пока друг не откроет ему дверь или натягивал ворот кофты до самых глаз. Однажды он пришел к другу, а в его доме милиция. И Петька, заплаканный, сидит в своей комнате. Приехала Петькина бабушка из деревни, из которой полгода назад приехал его друг, и собирает его манатки. Той ночью Петькина мама умерла. Рассказывали, что кроме сына никого в квартире не было. Женщине неожиданно стало плохо, мальчик бегал по соседям, просил вызвать скорую, но ему тупо не открывали двери. Тогда он среди ночи сам побежал в больницу и попросил прислать врача. Пока в приемном отделении поняли, чего он от них хочет, матери уже не стало. Умирала она долго, тяжело, говорили, кричала не своим голосом. «Бедный Петька», – с грустью подумал Сергей. Больше своего друга, футболиста, он никогда не видел. Бабка забрала его обратно в деревню. В бешеный дом больше ходить ему не приходилось, да и вообще остальные жители города старались игнорировать эту дурацкую постройку, будто на том месте пустырь какой-то. Пожарный с нетерпением запустил следующее видео. На нем парень, которого звали Дима, подходил к жителям злополучного дома и пытался поговорить с ними, задать несколько вопросов. Бабульки, сидящие у подъездов на лавочке, которые вроде наоборот всегда должны быть за любую болтовню, которые любят пообсуждать жильцов, переполоскать всем косточки в сотый раз, они воротили лица от камеры. И на прямой вопрос «Димы, почему это они не хотят с ним общаться?» Старушки просто молчали. Пока наконец из дома не выскочила какая-то высоченная крупногабаритная женщина, с одутловатым красным лицом, с короткими белыми волосами и с выпученными глазами, и не погнала бедного парня прочь из их двора. «Убирайся, мразь!» — верещала она. «Пошел прочь, Ирод!» Она схватила стоящую у загородки метылу и лихо замахнулась ею на блогера. И это не был невинный устрашающий маневр. Колючие прутья метылы пролетели прямо перед самой камерой. Это было откровенное намерение... Огреть непослушного пацана, наказать за вторжение. А чего ты от них хотел? Эх, знал же, к кому идешь, — подумал пожарный. На видео парень пытался достучаться до остервеневшей бабищи. «Вы же женщина! Вы же мать! Ну что вы делаете?» Его голос потонул в воплях нападающей жительницы бешеного дома. Перед камерой снова пролетели стесанные кончики метелки. «Я же все снимаю!» — кричал парень. Могу и заявление на вас написать за нападение. И вас закроют на 15 суток. Кого в этом доме можно было напугать милиции, непонятно. И лучше бы этому блогеру было не говорить этого, потому что угроза возымела совершенно обратную реакцию. Ах, ты еще и снимаешь! Ходишь тут, вынюхиваешь. Ну на вот снимай, понюхай там как следует. И женщина резко задрала подол своего платья повернулась к парню спиной и оголила свои бледные ягодицы. «На, снимай, извращенец, за этим же ты пришел!» Она несколько раз шлепнула себя рукой по заднице, а потом бешеная тетка быстро выпрямилась, натянула трусы и снова угрожающей глыбой двинулась на блогера. «Не надо, Люба!» – за спиной женщины раздался мужской голос. На экране непонятно было, кто это говорил. Но женщина моментально сделала пару шагов назад, как будто перед ней появилось непреодолимое препятствие. Хотя ее испепеляющий взгляд все еще был направлен прямо в камеру, как бешеный зверь она топталась на одном месте, указывала пальцем на в край перепуганного Диму, а потом оттопыренным большим пальцем провела по своей обвисшей красной шее, И этот жест красноречиво давал понять, что стоит парню только сделать шаг к ней навстречу, как она тут же перестанет себя сдерживать. И Дима тоже правильно расшифровал ее послание. Он пустился бежать. Изображение заскакало, а потом и вовсе прервалось. «Да уж, люди там жили, не дай бог никому попасться к ним. Ну, а что особенно?» Так подумал Сергей. И тут же осекся. Ведь их больше же не было в живых. А о мертвых либо хорошо, либо никак. Папа, ты дома? Раздался голос Артёма из коридора. «Сколько уже времени?» Сергей встрепенулся. «Да, До дома! Сейчас!» Сергей положил камеру уже не просто на тумбочку, а убрал ее в выдвижной ящик. Как только он его задвинул, Артём заглянул в комнату. «Я ненадолго», — улыбаясь, сказал он отцу. «А что? Куда собрался?» Сергей пытался как можно непринужденнее усесться на кровати, — «Да, к Словону пойду. Ему игру новую на приставку купили, будем проходить». «А уроки?» Сергей постарался нахмурить брови и строгим взглядом повернуть сына на путь учебы. «Да ну, какие уроки, пап? Уже май заканчивается, мы контрольные сейчас активно пишем уже». Действительно, на улице бушевал май в самом лучшем своем проявлении. Пели птицы, шумели тополя. Словно не веря словам своего ребенка, Мужчина бросил беглый взгляд за окно, и, наверное, удостоверившись, брови его приняли привычное положение. «Ладно, поешь, только нормально, там суп с фрикадельками мать оставляла». Артём уже учился в девятом классе и считал себя очень взрослым человеком, поэтому от его потыливого взгляда не скрылось замешательство на лице родителя. «Пап, я новости сам не смотрел?» «Но в школе химичка все рассказала». «Натура старая от детей пугает». Тихо проговорил Сергей. «Да не, мы, мы же имеем право знать, пап. Тем более многие из нашего класса видели... Ну, черный дым видели хотя бы, когда в школу шли. Я не могу представить, что ты пережил. Я, я просто рад, что ты не пострадал. Вот и все». Мальчик постарался поймать взгляд отца. Ладно. Не Нормально. Ты молодец, ешь иди. И. Ты вообще когда повзрослел, Артем, а? Да ты че? Я ж таким родился, пап. И Артем покинул родительскую комнату. Сын ушел через полчаса. Крикнул, что уходит, и хлопнул дверь. Сергей тут же кинулся к тумбочке. Его пальцы дрожали, если этот блогер так загорелся историей бешеного дома, возможно, ему удалось нарыть что-то интересное. Он пролистал несколько видосов, там Дима снимал только свое лицо. Наконец на экране снова появилась трехэтажка. Сергей тут же нажал на плей. Лицо парня зашевелилось. Он смотрел то на кадр, то куда-то вперед. Я решил зайти в подъезд и поснимать там, раз с вопросами не получилось, может удастся снять что-то интересное там. Я от добрых людей узнал, что в 18-й квартире живет бабка. Эта бабка торгует самогонкой. Попробую у нее что-нибудь купить, ну, бутылочку там, другую. «Заодно пораспрашиваю. «Ой, дурак!» – пронеслась мысль в голове у Сергея. Некоторое время паренек шел в темноте, потом его шаги стали немного объемнее. Появилось эхо, он шел по темному подъезду бешеного дома, поднимался по ступенькам выше, выше, прямо на последний этаж. Потом он тихо постучал в какую-то дверь» а свет в подъезде так и не сделали», — усмехнулся Сергей, понимая, что в принципе ничего смешного в этом-то и не было. Из-за двери раздался пожилой суровый голос. «Кто там?» «Почти каркая», — спросила хозяйка. «А вы самогоном торгуете?» — прямо в лоб спросил Дима. У Сергея все внутри сжалось. Что же он так сразу на амбразуру-то прет? Сергей уже приготовился выслушивать трехэтажный мас самогонщицы, но внезапно... Дверь со скрипом открылась, и в небольшом зазоре появилось лицо пожилой, явно пьющей женщины. «Сколько надо?» «Я не знаю. Ну, литр, или сколько вообще? Сколько литр будет стоить?» «Пятьсот. Хорошо, мне три тогда». Старуха выпучила глаза, видимо, трехлитровыми банками у нее товар никогда не брали, Потом она, видимо, совладала с эмоциями. «Деньги вперед», — сказала она и вытянула руку в щель. «А можно переводом?» «Мне просто наличные нужны еще на проезд». «Ну, ладно, сейчас». Она закрыла дверь и закопошилась с обратной стороны, отстегивая цепочку... В это время Дима посмотрел в камеру, он явно был доволен тем, что его сейчас впустят в квартиру. Через полминуты бабка справилась с цепочкой и впустила блогера в квартиру. Сергей заметил, что парень уже не снимает так открыто, как раньше. Он больше держит камеру внизу, не привлекая внимания бабульки к своим рукам. «Дед!» – крикнула бабка в сторону зала, где громко работал телевизор. «Карточку свою дай? Чего?» – переспросил дед из зала. «Карточку пенсионную дай, козёл старый! Чего?» – снова крикнул дед. Что ты... Совсем ты, что ли, ос... умел? Старуха, шаркая с топтанными тапками, направлялась в сторону зала. А Дима, тем временем, принялся снимать панораму коридора. Конечно, квартира была в плачевном состоянии. Белая краска в тысячу солоев на межкомнатных дверях была уже желтой и сверху припорошенной черной пылью. Дощатый пол не красили, наверное, никогда. Бедность, вопиющая бедность, она крылась в каждом уголке этого жилища. Потом в кадре опять появилось лицо Димы. Он прошептал, здесь очень воняет самогоном, дышать вообще невозможно. Но тут... Его перебили приближающиеся шаги старухи. «На вот, вот эту карту. Возьми полторы тысячи. Переведи. Смотри, у меня оповещения включены. Ты меня не начнешь». «А можно я на кухню?» Начал было блогер, быстро опустив камеру вниз. «Еще чего? Тут переводи. Будешь мне еще грязь разносить». И бабулька ушла из кадра, загремела посуды, видимо, выискивая подходящую банку. Дима на какое-то время положил камеру в карман, в спортивную кофту. Поклацал телефоном, потом где-то вдалеке запиликал мобильник. Все перевел, крикнул Дима. «Да не ори ты», — ответила ему бабулька. А еще через пару минут она снова появилась в кадре с трехлитровой банкой в руках. «Вот, пейте на здоровье». Ха. Бабка мерзко захихикала. «Если понравится, будем только к вам ходить», — сказал Дима. «Понравится». Стала говорить бабулька, выпроваживая парня за дверь. «А что, вообще можно в вашем доме квартиру снять?» Бабка сразу перестала бормотать и сухо спросила. «А на кой тебе в этом доме квартира? А что, негде больше жопу свою приземлить?» «Ну, нет, просто расположение хорошее у вас, мне на работу близко». Камера лежала все это время в кармане, и невозможно было понять, что там у них происходит. Звони администратору, и у него спрашивай. Я ничего не знаю, я не в курсе. Хорошо. А номер дадите? Понятно. <свы> ну ладно. И парень прекратил запись. После этого Сергей сразу переключился на следующее видео. На этом видео молодой парень опять находился в каком-то темном помещении. Вокруг не было ни одного звука, только вода где-то тихо капала, и все. Через некоторое время Дима заговорил. «Так, я не знаю, что произошло. Я помню, только что вышел я из квартиры старухи с банкой самогона. Выключил камеру». Хорошо, что я за засунул ее Во внутренний карман, а то бы еще потерялась Где-нибудь Телефона вот нету И денег тоже Я, по-моему, даже из подъезда не вышел Напали на меня, в общем По башке дали Шея до сих пор болит, блин Шишка на затылке, вот смотрите Ай, Не видно нифига Короче, теперь я не знаю, я в подвале в каком-то, наверное, тут холодно, блин, и сыро, блин, вот там в углу, по-моему, трубы какие-то, я недавно очнулся, решил сразу все записать, а теперь уже я точно пойду в полицию. Это, через чересчур. Я в этот дом просто так зашел по делу. За что меня сейчас вот... И вообще... Я, блин, дурак какой-то, если честно. Снял, блин, видео. Я же хотел привлечь внимание к проблеме качественных жилищных условий. Я же хотел, чтобы помогли. Ну и чтобы на моем канале стало больше подписчиков. Так... Но это я потом вырежу, если выберусь отсюда. Этот дом давно надо было с снести и построить новый дом. Ой, бля. Говорили же мне умные люди в комментах не соваться. По крайней мере, одному. И вот что теперь делать, м? Дима замолчал. А через некоторое время в подвале включился свет. Довольный блогер стоял около двери, его рука еще лежала на рубильнике. О! Ну вот так-то получше. А я уже умирать собрался. -па -па -па. Парень подошел к камере и взял ее в руку. Ладно, пока есть время, давайте осмотрим подвальчик. Мало ли что тут имеется, кроме труп. Он обошел небольшое мрачное помещение, размером оно было не очень большим. Скорее всего, это какое-то помещение для ревизии труб, решил Сергей. Ну что это? Интересно, я пролезу там? Ха, -ха хорошо, что я схуднул. Парень поднял камеру вплотную к трубам и Сергей увидел, о чем он говорил. Трубы не торчали из сплошной стены, там был проход. Скорее всего, этот проход вел в следующий отсек, но... Промежуток от стены до стены был не более 40 сантиметров. Или это так казалось? Блогер Дима сначала просунул руку с камерой, а потом стал пытаться пройти следом за ними. Голову он повернул на бок к плечу, и в принципе эта процедура не составила ему большого труда. Пузы немного поцарапал, блин. А? Но это ничего. А тут есть такой проход, а? Но, глядишь, такими темпами я вылезу наружу и сразу ментовку пойду побои снимать. Вот на шее у меня по-любому синяк, и это и шишка есть. Болит, зараза. На этом видео заканчивалось. У Сергея были смешанные эмоции после просмотра видеозаписей. Чувство, что этот пацан и ночной пожар, уничтоживший бешеный дом, как-то связаны, только крепли. Как и то, что сейчас у него в руках важнейшая улика, но теперь, несмотря ни на что, Сергей уже не мог перестать смотреть отснятый блогером материал. Он не мог просто взять и отнести в полицию это вещественное доказательство. Он замер лишь на мгновение, спросив себя, хочет ли он остановиться на этом моменте, и тут же перемотал на следующую запись. На новом кусочке видео Дима полз на четвереньках по какому-то узкому коридору. Настолько узкому, что у него еле-еле вмещались плечи. Он говорил тихо, видимо, боялся, что его могут услышать. Могут услышать те, кто запер его в подвале. Чуваки, это... Жесть какая-то, я такое нашел. Тот, кто этот дом строил, это настоящий маньяк или извращенец, я не знаю, но здесь, я ж, здесь двойные стены, я вот сейчас ползу за стеной чужой квартиры, прикиньте, здесь иногда есть наблюдательные отверстия, и через эти отверстия все видно, если хорошенько примаститься, и, и все слышно, вот, Если я узнаю, кто строил этот дом, вот это я тут подниму волну нормальную. Это же столько лет люди тут жили, и за ними должно быть кто-то следил. А зачем он следил? Вот вопрос. Посмотрим сейчас, куда это все приведет. Откуда-то слева послышался противный голос женщины. Да что он себе позволяет? Дальше было слов не разобрать. Ой. Это, по-моему, та при, это, припадочная, как там ее, Люба, что ли? За стеной что-то грохнулось. «Ах ты, паскуда!» Люба смачно выругалась. Снова что-то упало и стукнуло в стену, за которой сидел сам Дима. Его глаза испуганно округлились. «Опять мыши, что ли, возятся в стене?» – вскрикнула она. Потом в ту же стену что-то забарабанило. Дима притаился и поглядел в кадр, не шевеля головой. Люба еще несколько раз гулка ударила в стену, а потом снова вернулась к разговору по телефону. Сергей сделал такой вывод, потому что второго голоса на записи слышно не было. На экране блогер поспешно полз дальше. На ходу он выключал камеру. Пожарный задумался, а действительно, зачем кому-то понадобились двойные стены в такой отвратительной э, многоэтажке в этом В «Бешеном доме». Внезапно Сергей вспомнил, как много лет назад он зашел в тот самый бешеный дом за своим другом Петькой. Но дружбан не успел пообедать, и Сергей ждал в спальне, а его друг сидел на кухне перед тарелкой. И тогда Сергею показалось, что в другой комнате кто-то трется об стену. Он выглянул. Петька звонко зачерпывал ложкой еду. Сергей на цыпочках вышел из спальни и тихо прошел в зал, смежный с этой комнатой. Но, дойдя до прохода, он заглянул в зал и увидел, что он пуст. Тогда он вернулся и решил приложить ухо к стене и ничего не услышал. Но в этот момент из кухни неожиданно вернулся Петька и, застав своего друга в такой странной позе, спросил, "Что там?» По интонации голоса Петра... Сергей понял, что ему эти звуки не показались. «Не знаю, вроде что-то шевелится за стеной», — ответил Сергей. «Блин, а дай-ка я послушаю», — сказал Петька. И он подвинул друга, будто ему стены мало. Петр тоже ничего не услышал, и еще немного повозившись и поприслушиваясь, они все-таки пошли гонять мяч с другими пацанами за школой. А вот сейчас Сергей думал, «Так значит...» «Реально там он кого-то слышал?» Да и вообще, каждый раз, когда он находился в гостях у своего любимого друга, у него всегда было ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Сверлит взглядом спину, вот прямо между лопаток. Сергей даже вздрогнул. Так ярко ему припомнилось это жуткое ощущение чужого взгляда. В его голове сам собой начал складываться какой-то странный пазл и казалось бы, неожиданных совпадений. И он подумал, а что если и Петькина мать тоже умерла не случайно? Вдруг ее кто-то убил? Могло ли это быть правдой или нет? Пока пожарный размышлял, маленькая камера в руках несколько раз пискнула и отключилась. Лицо мужчины исказило гримаса ужаса. «Нет, нет, только нет, это». Он вспомнил, что еще несколько часов назад экшен камера сигнализировала о том, что заряд батареи на исходе. Он соскочил с кровати, как ошпаренный, и принялся думать, чем бы оживить аккумулятор, чтобы продолжить просмотр видеозаписей. Он очень боялся, что больше не сможет узнать, что же там было дальше, что же наснимал тот самый блогер за стенами «Бешеного дома». Сергей вбежал в комнату сына и бесцеремонно стал рыться в его письменном столе. Обычно он не позволял себе подобных действий, но ситуация была чрезвычайная. На пол летело все содержимое ящиков, и у ног пожарного образовалась небольшая свалка. Наконец мужчина нашел, где сын хранил зарядное устройство, стал поочередно вставлять их в разъем камеры, но почему-то ни одна из зарядок не подошла. Желудок скрутило. Неужели все? И он теперь, не узнает, чем закончились димины застенные похождения, не успел он окончательно отчаяться, как к нему в голову пришла интересная мысль. Он поискал на камере защелку, удерживающую карту памяти в гнезде. Она была немного деформирована от ударов, но если ее подеть чем-то острым... Оставив в комнате сына погром, Сергей помчал на кухню и принялся ковырять ножом гнездо с надписью sd карт Когда крошечный кусок пластика лег на его мощную ладонь, все так же бегом он вернулся в свою спальню, вытащил из тумбочки жены ноутбук, в нем всегда торчал переходник. Его жена Лариса таким образом всегда скидывала на ноутбук фотографии и видеозаписи со своего телефона. Артем часто ругался, что на дворе 21 века люди дистанционно скидывают файлы, или в виртуальное хранилище скидывают, или через интернет. Но Лариса и слушать не хотела, она когда-то сама еще в студенчестве начала использовать переходник для передачи данных. И этот метод вполне ее устраивал. «Сергей думал, что ему очень повезло, что Лара такая ретроградная. Если бы не она, где бы сейчас Сергей искал этот чертов переходник?» Пожарный, не моргая, смотрел на экран ноутбука. Его сердце пропускало удары. Система очень долго сканировала новые устройства на вирусы. Винда могла заартачиться и предложить форматирование. На благо, проценты благополучно дошли до 100 и съемный диск развернул на экране все свое содержимое. Сергей пролистал файлы, которые уже посмотрел. На ноутбуке, конечно, поудобнее было ориентироваться во всем количестве имеющихся видеозаписей. Наконец, он ткнул курсором на одно заинтересовавшее его видео и нажал пробел. Парень на видео быстро полз по узкому темному коридору. Его глаза все так же блестели в сумраке. Внезапно блогер перестал перебирать конечностями, как сороконожка, и прислушался. Напрягся и Сергей. Что он там услышал? Через какое-то время звук стал отчетливее. За стеной кто-то плакал и бормотал невнятные слова. Голос принадлежал пожилой женщине. Не говоря ни слова, Дима опустил камеру почти что на пол, так, чтобы объектив оказался на уровне наблюдательных отверстий. И Сергей увидел скромно обставленную крошечную комнату. Из всей мебели была только железная панцирная кровать и небольшой шкаф. Еще около стены стоял старый голубой торшер. Старушка сидела на кровати и жалобно причитала... Оля моя Оленька, Сергей пригляделся получше и увидел, что в руках у бабульки фотографии. А может быть и одна фотография, к которой она и обращалась. Что же ты, Оля, не приезжаешь? Забери меня отсюда, доченька. Я умру здесь, я умру, завыла старушка. Сердце Сергея снова сжалось. Ночью погибли все, и эта старуха находилась в том доме в том числе. Но неожиданный голос Димы прервал мрачные мысли пожарного. От чего ты умрешь?» – наигранно высоким голосом спросил Дима. Старуха перестала трястись от рыданий и оглянулась. «Оля?» – недоверчиво спросила она. «Да, это я, твоя Оля!» Скажи, от чего ты умрешь? Ты больна? Сергей не мог поверить, что этот безбашенный паренек отважился заговорить с жительницей бешеного дома через стену. Так все умирают, Оленька, в этом доме. Все умирают. Вчера Мария померла, подруга моя. Вот мы только на лавке сидели, а она пошла сериал смотреть. А к вечеру все. Хозяин дома сказал, что она того. «Мне так страшно. Оля, забери меня!» Старуха принялась завывать по новой. «Так она болела, может. Причем тут ты?» «Здоровая была. Здоровее многих. И меня моложе. А померла. Умирают. Все умирают, неожиданные старые и молодые. Оля, я скоро тоже умру». Точка умру я, но приедь хоть попрощаться из Москвы своей, ты же пять лет даже не пишешь матери, ну как же это Коля, квартиру эту злосчастную мне нашла, и уехала я не могу, Олечка. Она давит на меня, выдавливает все живое. Сергей не понимал, о чем стала говорить бабка. Скоро она и вовсе замолчала и только плакала. Дима опять загласил. «Мама, я люблю тебя, я приеду. Как только смогу, я приеду, не плачь. Ложись и отдыхай. Поспи, мама, поспи!» Бабушка послушалась. Она вытерла платочком глаза, громко высморкалась и стала укладываться на кровать. А Дима, не дожидаясь, пока она уляжется, двинулся дальше. Через минуту активного движения... Он остановился. Прислушался. Нет ли кого за стеной? И сел. Так, ребят, это... Не общедоступная информация. Но я смог выяснить, что в бешеном доме реально очень высокая смертность среди жильцов. За год здесь минимум пять человек умирают. А максимум... В какой-то год вирус ходил, типа свиного гриппа то, тут, тут, короче, 20 человек полегло Но самое страшное не это Слушайте сюда внимательно Походу, это сенсация Самое страшное, что этот хозяин Про которого мы только что слышали от жительницы этого дома Он где-то здесь же прямо И почти сиюминутно находит новых постояльцев. И квартиры, откуда только недавно вынесли вперед ногами предыдущего арендатора, вот эти самые квартиры снова встречают свежую кровь, понимаете? Обидно, что кто-то играет на ограниченных возможностях бедного населения. Селит их в эти ужасные условия. Знаете, что я хочу? Я хочу поднять архивы и приложить к этому фильму информацию. Ну, то есть, от чего умирали предыдущие жильцы. Но я боюсь, что никто мне этого не позволит сделать. Во-первых, этот хозяин, он явно из блатных. И везде у него свои люди. Все проплачено. А во-вторых, ну, сами подумайте, Товарищи подписчики, кто я такой, чтобы задавать подобные вопросы в полиции, а? Обычный безработный блогер. Ну, посмотрим, может получится. Ну, попробую отправить официальный запрос в виртуальную приемную. Ладно. После этих слов Дима остановил запись. Этот фрагмент был самым тяжелым для Сергея. Плачущая бабулька произвела на него сильное впечатление. В ее голосе было столько боли и столько страха за, за свое здоровье, за свою жизнь. И если бы ночью пожар не уничтожил всех до единого, он бы прямо сейчас поехал к ней и помог бы, чем смог бы помог, найти новое жилье хотя бы или еще чем. Чтобы не раскиснуть окончательно, он запустил следующее видео. И на нем блогер был все еще в узком застенном лабиринте, но сейчас на его лице читался какой-то дикий ужас, что ли. Глаза блестели уже как-то иначе. Он как можно быстрее продвигался по коридору и изредка оглядывался назад, а Сергей не мог понять, что его так напугало. Он выкрутил на максимум звук на ноутбуке и прислушался, ухом приложился к динамику. Через какое-то время он услышал посторонний шорох в туннеле и отдаленный безумный смех, хихиканье, а затем топот преследующих ног. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет, нет. Дима причитал, Сергей тоже сразу встревожился, что это еще такое, кто может гнаться за ним там. Шаги преследователя стремительно приближались, он явно лучше ориентировался в этом лабиринте, чем парень, хотя Дима и пытался оторваться, он нырял то в межкомнатные перестенки, но каждая подобная уловка оценивалась преследователем заливистым смехом. Он как будто забавлялся, играл в кошки-мышки, зная наперед, что мышка будет поймана и съедена. Дима внезапно нырнул в очередной темный перестенок и замер. Шорох догоняющего был все ближе. Но как только остановился блогер, притих и он. Словно прислушиваясь, тот, кто бежал за непрошенным гостем, тоже затих. Его шаги стали медленными и вкрадчивыми. Нету. Ты чё? он все равно тебя найдет, надо спасаться, дуралей! Шептал в монитор Сергей. И вдруг пожарный четко увидел того, кто преследовал блогера. Мужчина тут же остановил видео и стал присматриваться. Из-за плохого освещения тяжело было рассмотреть, как следует все это. Это был, ну невысокий человек, именно человек. Пол тяжело было разобрать. Мужчина, женщина. У него были... Сильно отросшие волосы, как у домового Кузи, знаете, но подобные лохмы могли иметь и мужчина, и женщина. Седые космы практически полностью скрывали под собой лицо преследователя. Одет он тоже был странно, что-то длинное, грязно-серое, многослойное, непонятно, подол чего именно висит до его колен, то ли рубахи, а... А может и юбки, а может это такие широкие брюки, непонятно. Но вот движение этого человека, они вызывали много вопросов. Он шел как бы в припрыжку, как-то по обезьяне что ли, боком. Он пробирался по тесным ходам. Но это он делал настолько ловко и шустро, что Сергей понял, что этот человек, если не на постоянке живет в застенных городах, то, ну, как минимум, он часто там гуляет. Дима сидел на грязном полу, прижимаясь как можно плотнее к стене, чтобы этот постоялец его не вычислил. Но внезапно, где-то в глубине дома... Что-то загрохотало, человек от радости подскочил на месте и во всю прыть понесся к эпицентру звука. А Дима же сразу отделился от стены и пополз в противоположную от него сторону. Так, ребята, все. На, надо выбираться. Извините, но на этом мое расследование закончено. Я считаю, что я и так тут много всего заснял. Пускай разбираются эти, и, и к, уполномоченные, короче, пусть разбираются. Я, блин, я здесь так посидею. Все. В голосе парня стояли слезы. Сергей не мог представить, что пережил этот паренек. Если так припомнить, что он ранее увидел на записях, ну да, он воспользовался незаконной продажей несертифицированных продуктов. Но кто-то напал на него, кто-то запер его в подвале, у него отобрали телефоны деньги, уже с этим можно идти в полицию и писать заявление. Конечно, прежде всего ты оплатишь штраф за трухляк самогона, но нападение и хищение – куда более тяжкие поступки. Точнее, проступки. И сейчас? Что было бы, если бы этот урод догнал его? Он бы что его... Сергей был уверен, что ничего хорошего уж точно не было бы. Но следующее видео... Которая посмотрел пожарный, заставила забыть о преследователе и ужаснуться еще сильнее. Картинка была немного темнее предыдущих. Что на экране делал блогер, понять было сложно, но через пару секунд Сергей услышал скрежет отодвигаемой панели: что это была именно некая панель он понял из следующих кадров, потому что экран посветлел. Перепачканное в грязи паутину лицо Димы уже не смотрело в кадр, как раньше. Камера стояла на полу, а он отодвигал что-то. Потом опустил ноги в образовавшийся лаз, спустился в него по грудь, забрал свою камеру и нырнул в следующее помещение». В комнате, в которой он оказался, был тусклый приглушенный свет. Но то, что было в ней, поразило бы любое воображение. Да и сам блогер, несмотря на свое изможденное состояние после перенесенного стресса, сразу немного оживился. Когда он развернул камеру и дал панорамы обстановку, Сергей почувствовал, что у него к горлу подступила тошнота. Дима заговорил. Я не помню, не помню точно, как здесь оказался, я дошел до небольшой лестницы, спустился, я просто хотел подальше быть от того места, потом я зацепился ногой за выступ, который оказался частью этого люка. По моим подсчетам, это нижний ярус. Что тут? Бля. Куда я попал? Уходи! Снова обратился к экрану пожарной. Пока не поздно, дурак. Мужчина понимал, что, скорее всего, этого парня тоже нет в живых. Что люди, которые крышевали этот дом или сам хозяин, Они не отпустят этого бедолагу с материалом, который ему удалось собрать Ведь Дима и правда собрал достаточно компромата Одни застенные лозы, попробуй объясни Но в глубине души Сергей хотел верить, что блогеру удалось остаться в живых А камера? Ну, просто выпала у него из кармана, когда он выбрался из этого ада Но денег на это он бы, конечно, не поставил Дима двинулся вперед. Увиденное там, будто гипнотизировало его. Он шел между рядов грушевидных сосудов. Эти грушевидные сосуды свисали с потолка. Размером они были примерно в два метра. Стенки этих вместилищ, казалось, были выполнены из прочного латекса, но выглядели они совсем как внутренние органы какого-то гиганта. Желтоватая, с жилами и венами, наполненные жидкостью. Эта жидкость периодически бурлила и затихала, приводя эти сосуды в легкое движение. Некоторые из них подсвечивались. Сергей понял, что светятся те, внутри которых кто-то есть. Так и было. Дима подошел вплотную к светящемуся сосуду и потыкал в него пальцами. Под прикосновениями стенки легко продавливались внутрь. Как только блогер убрал руку, те быстро приняли первичный вид. «На ощупь как резина. А... я там что-то вижу». Парень принялся обходить грушевидный сосуд. «Вот». Он, должно быть, выкрутил зум, так как изображение немного расплылось. Но Сергей сразу увидел четкий силуэт перевернутого вверх ногами обнаженного человека. Это была старуха. Ее короткие и редкие волосы разметались в стороны, как пушинки у одуванчика. Глаза были сомкнуты, будто она спала. В неудобной позе летучей мыши спала. Сморщенная, обвисшая грудь плавала рядом со старухиным лицом, и казалось, что она больше не являлась частью этого тела. Нижняя половина, слава богу, не влезала в кадр. Пожарный облегченно выдохнул. Да там человек. Блогер резко отвернул камеру в сторону, где находился еще один светящийся орган, подошел к нему. И тут. И, и тут. Он ходил от одного светящегося сосуда к другому и только подтверждал предположение Сергея. Пустовали только темные, а их было не так уж и много. Внезапно изображение дрогнуло и снова сработал зум. Дима заговорил. Вон там, на потолке... Там какие-то трубки. Они похожи на вены или на артерии. По крайней мере, они такие же гладкие и желтые. В них тоже что-то происходит. Я уверен, что внутри они не пустые. Они что-то перекачивают. Они крепятся к этим... Ну, вот это... Я не знаю, на что это похоже. Капсул? Капсулом, короче, крепятся я хочу узнать, куда они ведут. Блогер стал пробираться сквозь светящиеся темнеющие мешки, свисающие с потолка. Несмотря на то, что в темных капсулах никого не было, они тоже были наполнены какой-то жидкостью и, в принципе, были готовы принять в себя новую жертву в любой момент. Так, те, кто меня запер в подвале, они, они, скорее всего, хотели меня поместить вот в эту херобору. Ну или, или что еще? Дима размышлял за кадром, а Сергей же по ту сторону экрана думал о другом. Он думал о том, каким большим было это помещение. Как много этих странных штук висело там. «Ёшкин кот!» Внезапно проговорил блогер и быстро спрятался за ближайшим темным сосудом. Потом он медленно выдвинул камеру, и на экране показалось то, куда вели все эти трубки из капсул. На невысоком постаменте стоял грубо высеченный идол. На первый взгляд вообще казалось, что это обычный фрагмент скалы. Но он двигался. Шевелился и двигался всякий раз, как очередная трубка приносила в себе сгусток непонятной субстанции, выкачанной из светящихся мешочков с людьми. Он вздрагивал, вздыхал, начинал возбужденно бурлить с мерзким чавкающим звуком, а потом затихал до следующей порции. Где-то за спиной паренька послышались голоса. «Нет, новые жильцы нужны уже сегодня, квартира не должна пустовать больше суток. Циркуляция будет нарушена, мне что каждый раз это объяснять?» «Да, хозяин, просто никто не хочет больше здесь жить». Они шли немного в стороне от прячущегося блогера, и он мог с легкостью оставаться незамеченным. «Не может такого быть!» Ищите лучшее, ищите объявления о съемах в газетах, ищите объявления в интернете. Вы в администрацию звонили, а, суки? Да. И что? Никто из нуждающихся семей не выявил желания? Нет, они ждут социальное жилье. <з audible> Звони. «Звони еще раз!» После этого Сергей услышал удаляющиеся шаги. «Идиоты!» Хозяин раздраженного голоса быстрым шагом подошел к идолу. Сергей уже не раз порадовался, что продолжил просмотр на более широком экране. На маленькой камере было бы тяжело рассмотреть многие детали, которые он подметил, просматривая эти видео на ноутбуке. Но сейчас, рассматривая того, кто пришел в это странное и мрачное подземелье, мужчина мог не напрягаться. На видео появился невысокий мужчина. Все. Просто невысокий. Просто мужчина. Все его тело скрывал черный до пола плащ. На голову был накинут капюшон дима снимал его из своего укрытия поэтому половина кадра занимал пустой булькующий как желудок мешок человек в плаще опустился на пол в низком поклоне или машине на, не не на первый взгляд это был обычный набор слов но каменное изваяние затряслось от его обращения как будто эти слова ужасно раздражали его а человек в плаще продолжал Наконец, некоторые истукана открылись. Просто расступились камни. И из них вырвалась черная, шершавая на вид веревка. Даже больше. Канат. Этого на маленьком экране рассмотреть не удалось бы. Сергей и так всматривался в изображение, низко-низко наклонившись к экрану. Человек в плаще замолчал. Капюшон спал с его головы, обнажая лысый круглый череп. Но после этого Дима почему-то решил сбежать а по пути и выключить запись. Теперь у пожарного практически не оставалось сомнений, кто стал виновником случившейся трагедии. Сергей сидел на кухне и смотрел в окно. За окном стремительно темнело, синий сумрак плавно опускал свое невесомое покрывало на многоэтажки в руках мужчины была горячая кружка кофе на коленях громоздился ноутбук он поднял глаза на часы через полчаса вернется лариса с работы Сын еще ни разу не позвонил и не оповестил, во сколько вернется домой, а на флешке оставалось одно единственное последнее видео. То, которое он увидел в самом начале, когда небольшая экшн-камера впервые оказалась у него в руках. Он не спешил смотреть, что там было дальше. Взрослому, казалось бы, мужчине требовалось время, чтобы... Переварить ранее увиденное Да уж Последние сутки здорово его потрепали Сергей отломил кусочек горького шоколада На работе Ларисе постоянно подсовывали то шоколадки, то фрукты там Какие-то этого добра у него дома всегда было навалом Горьковато-приторный вкус немного привел в чувство пожарного Он отхлебнул обжигающего кофе «Ну, давай!» И запустил последнее видео. Оно длилось 15 минут, но большая часть его была темной и неразборчивой, и без закадровых размышлений оператора. «Господи, куда ж тебя опять черт понес, а?» Сергею очень хотелось промотать темный экран до момента, когда что-то начнет происходить, но он боялся, что пропустит нечто важное. Где-то на пятой минуте непроглядной тьмы блогер наконец вышел из сумрака на более или менее освещенную местность. Это было полуподвальное помещение с небольшим окошком у самого потолка, через которое в подвал и просачивались вот эти солнечные лучи. Если я не ошибаюсь, мы на месте. Простите меня все. Если все получится, надеюсь, этот мир станет чуточку добрее и безопаснее. Сергей сощурил глаза и пригляделся. Парень с камерой стоял около труп, выкрашенных желтым цветом. Нет, придурок, не надо, заговорил с экраном пожарной, но его просьбу перебил бодрый голос блогера. Там в коридоре я нашел щит пожарной безопасности. Там багор, лом, ведро. И вот этот топор. Думаю, остаться незамеченным у меня не выйдет. Поэтому действовать нужно наверняка. Я надеюсь, что никто не пострадает. Но вот это адское место, оно должно исчезнуть с улиц нашего города. Я буду вести запись до последнего. Пусть правоохранительные органы... Или кто-нибудь Найдут Я не знаю, кто еще сможет поднять этот вопрос Если что, меня зовут Дмитрий Моя фамилия Негожин Мне 20 лет а... И... М -м Он вроде хотел еще что-то сказать, но замолчал Подумал уложил топор поудобнее в руке и пошел к трубам. Парень установил камеру на пол, что резало кадр ровно по пояс блогера. Но одного звука было достаточно, чтобы понять, что происходило дальше. Парень размахнулся и, громко рыкнув, нанес первый удар по металлической старой трубе. В помещении оглушительно зазвенело. Потом он размахнулся... Еще раз размахнулся и... С тем же рыком снова опустил топорищин на трубу. Это оказалось не так просто. Газовые трубы делают прочными, чтобы избежать утечки газа. Но буквально через несколько минут на звук кто-то явился. В подвальную дверь заколотили. Раздались крики. «Эй, открой дверь! Что ты там делаешь?» – выли голоса за дверью. Дима не обращал на явившихся никакого внимания. Он методично работал топором. А дальше две пары ног ворвались в помещение. Дима устрашающе зарычал на них, отвлекаясь от своего дела. «Убери топор, гни, орал один из пришедших, но парень само собой не подчинился уговорам. Он топтался на месте, делая выпады то в одну, то в другую сторону, а потом он резко повернулся к трубе и со всего размаху шарахнул по ней. «Да ты ополоумил", взвизгнул один из них. Но Сергей услышал то, чего так жаждал блогер. Тихое, будто змеиное шипение раздалось где-то за границами кадра. Видимо, Димон тоже это услышал, потому что перестал колотить по трубам. И бандюганы сразу воспользовались его замешательством и тут же налетели на бедного пацана. Они месили его, как... как тесто. Блогер нисколько не сопротивлялся. До последнего только голову прикрывал. Это уже было хорошо видно, потому что арена действий перешла на бетонный подвальный пол. Это паскуда еще тут съемку устроила», — внезапно сиплым голосом проговорил мужик. «Да расхерачь ее, да и все», — подсказал ему второй головорез. После этого чья-то мощная рука подхватила камеру и одним хлопком припечатала к полу. Какое-то время еще слышались звуки смертоносных ударов. Все, спросил один подельник другого. «Да вроде. Закончил его. Трубы целые. Не успел он их испортить. Да вроде. Снова отозвался второй. Хозяину надо бы доложить». На первом слове его голос предательски дрогнул. «Блин, не хотелось бы, чтобы он узнал, что мы с подвала его упустили. Но если он сам узнает, жопа будет. Нам еще жильца искать нового». «Блин, точно. Ладно, давай минуту курим мы идем к хозяину. Жига, есть у тебя? Звук был записан с помехами, но разобрать пока что удавалось каждое слово. Бандюган чиркнул несколько раз зажигалкой, после чего на экране появилась яркая вспышка. Объектив был поврежден, Изображение было мутным, нечетким. Только какие-то отдельные пятна можно было различить. Пожарный понял, что случилось просто нечто невероятное. Ударной волной камеру выкинуло сквозь подвальное окно. Скорее всего, она приземлилась в клумбе, в которой он ее и обнаружил. Еще какое-то время запись шла, но камера легла объективом вниз, и экран был просто темный. Еще минут пять... А потом видео остановилось. Сергей решил проверить память. Точно. Свободного места на карте не было. Вся история с пожаром теперь стала понятной. Непонятно только почему никто не спасся. Неужели эти капсулы так сильно горели, что их и потушить было невозможно? У Сергея было только такое объяснение. От размышлений его отвлекло сообщение от жены. «После работы поеду в Ашан за продуктами, достань курицу из морозилки». Это надолго подумал Сергей. Отложил телефон в сторону, и тут он услышал в коридоре странный звук. Будто тонкий лист металла прогибался под чьими-то усилиями, а потом становился обратно. Тихий, осторожный звук. Что это такое еще? Звук исходил от его входной двери. Тяжелые бронированной двери. Она гнулась под чужими усилиями, как будто была из фольги. Сначала Сергей увидел очертания рук, которые пытались продавить металлическое полотно. А потом и овал головы. Он че, головой уперся в дверь? Неожиданно для себя подумал мужчина. Но в следующую секунду пожарный увидел перед собой человека. Человека, которого совсем недавно видел на видео. Человека в черном плаще. Хозяина. Мужчина и рад бы был попятиться назад... Но страх напрочь сковал его конечности. Кошмары оживали, прорывались из царства сна в реальность. "Хозяин", проговорил Сергей. "О, так ты меня знаешь. Но ну, так это даже лучше". Голос гостя уже не был таким всепоглощающим и торжественным. Он был обычным. Немного хрипловатым, но обычным. Сергей стоял и хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыбина. А хозяин бешеного дома стоял в метре от него и наблюдал. Когда силы вернулись к ногам, он хотел было кинуться в комнату, запарикодировать дверь и как-то выбираться, например, покинуть дом через балкон. Но как только он дернулся в сторону зала... Твоя жена и сын у меня Да, они еще живы Пока что Но если ты сбежишь Мой идол выпьет из них э, Всю жизнь До последней капли Сергей встал как вкопанный План отступления С треском прогорел Он повернулся к старику У хозяина был очень уставший голос. Капюшон полностью скрывал верхнюю часть его головы, оставляя на показ только массивную, но обтянутую обвисшей кожей челюсти рот. «Зачем?» «Зачем ты забрал твоих родных?» а, «Чтобы сэкономить время, так сказать». «Знаешь такое выражение, время-деньги». А у меня этого ресурса теперь очень мало. Я знаю, что ты сегодня был в моем доме. Ты тушил огонь. Я почуял твой запах. Так что отпираться тебе не стоит. Ну, возможно. В горле Сергея будто застрял колючий репейник. Он никак не мог проглотить этот ком, подкативший горлу. Возможно, ты не понимаешь, с кем говоришь. Иначе отвечал бы с большим уважением. Я говорю с похитителем моей жены и сына. Этого для меня достаточно. Да ничего им не будет, балбес. Если будешь делать то, что тебе скажут. Очень надеюсь, что ты не заставишь меня нервничать. А разве есть выбор? Ха, запомни. Выбор... Это миф, иллюзия. На самом деле, выбора нет ни у кого. Думаешь, у меня был выбор пленять или не пленять твою семью? Не было. Мне нужно было действовать наверняка. Стал бы ты меня слушать, если бы я заявился к тебе с пустыми руками. Люди держатся за своих друзей За своих родных От глупости У меня нет времени объяснять Почему человеку не нужен другой человек Я не за этим пришел Назови мне свое имя Сергей? Хм Сергей сильное имя «А вас как зовут?» Мужчина хотел держаться свободно, не подавать на всякий случай виду, что ему страшно. Старик вскинул голову, будто удивляясь дерзости простого смертного. Но, выждав примерно с полминуты, ответил. «Давно никто не интересовался моим именем. А я уже и позабыл, какой у него звук. Калимах. да. да Калимах.» Слушай, Сергей, ты должен вернуться на место пожара и проконтролировать, чтобы никто не обнаружил чего лишнего в Нижних Ярусах. Ты понял? Сергей удивленно поглядел на старика в плаще. Вообще-то нет. Зачем это вам? Там был мощный взрыв. Там все разворотило? Да. Местилища испорчены. Люди по всему городу находят останки моих изобретений, так сказать. Не слышал в новостях? Хм. Но их несложно восстановить. Мне нужно, чтобы и полиция, и пожарная инспекция как можно скорее убрались с моих владений, а не то... «В общем, это место очень для меня важно. Понимаешь? Это место важно для меня. Но что там важного такого? Заберите свои вместилища, идола своего и найдите новый дом. Думаю, вам хватит и средств, и связей». Пожарный тянул время. Он не верил до конца, что старик говорит правду и что Лара и Артем находятся во власти хозяина бешеного дома. Он хотел повременить. Вдруг она позвонит или вернется, и тогда этот неприятный разговор можно будет легко закончить. Но вдруг старик будто разгадал его план. Человек в плаще до этого стоял, сутулившись, и в принципе вид имел жалкий. А теперь он расправил плечи и на глазах замершего Сергея вырос почти на полметра. «Не думаю, что я буду играть с тобой!» «Мне нужен этот дом, мне нужна эта земля, и если бы в вашей части не сменились руководящие посты, я бы не стал и морать руки, а твою жену!» «Извините. Я просто... Я... Я просто не понимаю, домов же много...» «Нет!» Такой один. И мне нужен только он. А что же в нем такого, извините? Сергей сам не понимал, откуда в нем столько наглости, храбрости, любопытства, чтобы задавать такие нахальные вопросы, тем более тому, кто может убить и тебя, и твою жену. Вот только он захочет, и все это будет. Старик несколько секунд подумал... А потом снова принял свой скукоженный вид и сказал, «Ладно, слушай, я расскажу. Я расскажу все, как было, как все помню. Это не так долго. Но после того, как я тебе все это расскажу, вот что будет. Ты пойдешь со мной в мой дом, Проведешь там минимальные исследования? Или что там? Скажешь, чтобы все уходили? Наведешь там порядок? Договорились? Ну да, я сделаю все, что смогу. Тогда приготовься услышать то, о чем ранее ты даже и не подозревал. Я родился давно, очень давно, в небольшом городе, в котором имелась большая библиотека. О ней мне рассказал мой учитель. Он учил нас с братом на дому, тогда не было таких школ, как сейчас. Но сначала он сам брал там книги и давал их читать мне, и я читал. И читал все и обо всем удивительная тяга к чтению была у нас с братом мы любили читать потому что других развлечений не было не было телевизоров даже радио и мы читали мы читали пока однажды мать не заметила что у нас с братом сильно упало зрение Брат пожаловался, что буквы расплываются Он не понимает, что написано в книге Мы читали при очень тусклом свете И стали стремительно слепнуть Врачи не знали, как помочь Очки не спасали Мать ревела целыми днями в подушку Два сына и оба калеки Отец, он сказал учителю Кажется, его звали Карл Или как-то так Неважно Он уволил его Сказал незрячим детям Нет надобности в науках Но так как год был уже оплачен А Карл отказался возвращать деньги То отец разрешил нам провести Оплаченные уроки Тем более мы с братом Тоже очень об этом просили На каком-то очередном уроке Мы просто сидели Сидели Слушали Карла И вдруг он стал плакать прямо при нас. Говорил, что если мы его уволим, ему придется вернуться домой в деревню. И в деревню он будет нищенствовать, потому что никто его в России больше не наймет. О нем ходит дурная слава, будто дети от его уроков слепнут. Он сказал, что его уже увольняли два раза за то, что дети теряли зрение. Хилые зрительные нервы не выдерживали напряжения от постоянного чтения. Мы тоже с братом заплакали. Очень уж любили мы уроки, которые он нам читал. И вот что придумал Карл. Он принес книгу из библиотеки. Не знаю, откуда он узнал о ней, но факт. Книга с заговорами и легенькими ритуалами. Был там и ритуал по возвращению зрения. Как сейчас помню, вышли мы в одних пижамах ночью, поросе. Карл встретил нас за воротами, и мы пошли к речке, что текла за городом, пешком пошли, ночью. Мы вообще одни без родителей никуда не ходили, тем более так далеко. А тут страшно было. А, но только сначала было страшно, а потом, как под его заклинание мы в речке умылись, подняли лица на небо, О, я помню, как силуэт полной луны стал прорезаться сквозь кромешную тьму, а потом мы начали видеть друг друга, и страх сразу улетучился. Мы с братом кинулись обниматься, плакать, а учитель так странно посмотрел на нас, а потом молча отвел домой и сказал нам задание выполнить к следующему уроку И не рассказывать ни о чем папеньке с маменькой. Но дальше понятно. Родные радуются. Бога благодарят за то, что зрение сыновьям вернул. А Карл только загадочно улыбался. А потом кто-то из соседских сдал его. Видели, как он нас к реке ночью водил. Арестовали Карла. «Мы во всем тут же признались, думали, поможет, его отпустят, но его вздернули. Прямо у нас на городской площади. Мы не видали сами, конечно. Это нам кухарка рассказывала. Потом. Нас срочно выслали из города к тетке в имение. Мы с братом ничего не понимали, что происходит вообще. А потом вернулись» и отец познакомил нас с новым учителем, который уже не давал нам читать свои книги. Мне пришлось самому записаться в библиотеку. И с того момента все началось. Я нашел отдел, откуда Карл носил свои книги. Мой отец был известной личностью, поэтому я мог брать абсолютно любые томы. Никто даже не следил за этим. Я приходил, брал нужный материал, Читал, записывал то, что меня интересовало и относил обратно в книгохранилище. Обрал я книги разные. Вот попалась мне однажды книга шумерской мифологии. Занятное чтиво. Мог бы рекомендовать. Там подробно описывалось житие одного отшельника, победившего смерть. Он жил на болотах, и никто не понимал, почему. А оказалось... Что не просто так он живет на болоте, что очень хитроумным способом он нашел родник мертвой воды. Да, да, как в сказках. Этот отшельник построил там каменное изваяние и поклонялся ему. Как именно он это делал, не указывалось, но говорилось, что идол этот, взамен на поклонение, давал отшельнику бессмертие. «Занятно?» «Да». Сергей отозвался, он немного заскучал и окончательно пришел в себя. Мы с братом очень заинтересовались этой историей. Стали искать и другие источники, которые бы уточняли, как найти родник мертвой воды, как строить это изваяние, чтобы не затягивать интригу, я сразу скажу. Я узнал это только спустя 25 лет, когда уже самому мне было около 40 О чудесном восстановлении зрения уже все давно позабыли, как и о смерти бедного Карла. Но мы с братом продолжали искать. Очевидным решением было ехать на болото. Мы долго готовились. Мы долго наводили справки. Приходилось ехать в никуда, сам понимаешь. Единственное, что у нас было, это глава из старой оккультной книги. Но мы почему-то были уверены, что наша миссия увенчается успехом. Теперь, спустя несколько веков, вспоминать это странно. Будто рассказываю о ком-то другом. Но моя жизнь действительно разделилась на «до» и «после». Да, то, что было «до», будто в тумане. Помню, как мы долго плыли на торговом судне. Потом никто не хотел нас вести в пустыню. Нас чуть не убили местные разбойники — И все же мы, наконец, добрались до места, которое было описано в книге. Мой брат, я специально не хочу называть его имени, а позже ты поймешь меня. Мой брат сильно расстроился, потому что мы обошли всю территорию, описанную в нашей книге, но не нашли даже намека на какое-то человеческое жилище. Это было заброшенное место, забытое Богом, как обычно говорят, На какой-то момент я и сам поверил, что на этом наш путь окончательно закончился и грезы о вечной жизни лучше забыть. Но ночью, когда мы ночевали у болот, я впервые почувствовал присутствие той силы, которую так долго искал. Помню, что я поднялся и, как зачарованный, смотрел на болото вдалеке от болота, исходило слабое свечение. Мой брат тоже проснулся. Он смотрел в ту же сторону, что и я. Мы словно по зову двинулись к нему. У меня не было даже мысли, что лучше не идти, лучше будет оставаться на месте. Ноги сами несли меня навстречу судьбе. У болота нас встретил древний старец. Его звали крек или как-то так, уже я не помню. И вид у него был очень древний. Каким-то чудесным образом он знал, кто мы и зачем пришли. Сейчас этот простой фокус мне дается легко. А вот тогда я прямо изумился. Откуда он знает? Говорил он на древнем наречии, которое нам было более или менее знакомо. Мы же готовились долгие 25 лет, кое-что разузнали об этой местности, так что он с радостью поделился знаниями. В первую очередь, Крэк сказал, что мы не первые, кого привела сюда книга. Были и другие люди. Сам же он узнал о мертвой воде» из древних манускриптов. В них говорилось, что на нашей планете есть места расколов земной коры. И из этих расколов бьют родники мертвой воды», но с ней договориться не так просто – На месте Источника нужно поставить ритуальную статую. Эта ритуальная статуя тоже сама по себе ничего не стоит. Ей нужны жертвы. Как и многим шумерским и другим древним богам. Кровавые жертвы. Только установив истукана на месте Источника и бросив к его ногам невинную жертву, ты... Можешь кое-что получить. Если подружишься с идолом. Я понял. Например, Бессмертие, да? «Да, можно выбирать вселенскую мудрость, любовь всех женщин, все сокровища мира. Но знаешь, что выбирают все? Долгую жизнь. Ведь если у тебя уйма времени в запасе, всего выше перечисленного, ты и так сможешь достичь». Крэг был очень гостеприимным и открытым. Даже чересчур. Он показал, как он сам служит истукану, как он низко-низко кланялся, как он говорил странные слова, а потом неожиданно он напал на меня с ножом и даже легонько ранил. Он словно в бреду твердил, что его идол давно не омывался кровью, что его тело иссыхает по мере того, как сохнет кровь на каменном теле божества». Он пытался перерезать мне глотку. И это после того, как он вложил в мой мозг столь манящие знания. Каково? Мой брат тоже захотел убить отшельника. Когда мы ушли из его лагеря, он предложил вернуться и добить старика. Завладеть его источником и самим служить истукану. Помню, как я тогда впервые удивился... Насколько кровожадным он стал Эти годы сделали его стервятником, который готов идти по головам Я не позволил ему Он напомнил, что тот сам пытался меня убить, но я знал Мы с ним сами все сможем И кровь на руках одного из нас, из тех, кто владел этими знаниями Она не принесет нам счастья Брат покорился, ведь одному ему даже соваться туда было бессмысленно А ночью Крэк сам явился к нам в лагерь. Он тихо разбудил меня, чтобы брат не слышал. Глаза старика были безумными. Он на ухо мне прошептал. Великий секрет, как заставить идола работать. И дал карту, на которой были отмечены другие источники. Пока я силился в свете от огня рассмотреть, что он там начертал, отшельник исчез, словно провалился сквозь землю. Утром я показал брату бумагу, точнее кусок папируса, который оставил мне болотный старец. И мы поспешно вернулись на родину, так как источник этот находился в нашей стране. Но мы не успели. Началась война. «Вторая мировая?» – решил уточнить пожарный. «Ага. Бери выше. Отечественная война, получается. 1812 года». Мы с братом отправились служить. На войне много крови, много жертв. Прежде чем найти нужный источник, можно было многое сделать и без него. Кровь – это самый универсальный ресурс, которым владеют люди. У нас было примерное место, где был родник мертвой воды. Мысль отыскать его накрепко засела в наших головах и не покидала ни на день. Мы кочевали из полка в полк. У нас была инструкция, как его найти – Это место... Это не было источником в прямом смысле слова. До воды еще нужно было добраться. Мы скитались в промежутке между сражениями, выискивали, но, к сожалению, ничего не находили. А потом... Произошла страшная битва. Менее масштабная, чем вы проходили на истории, но не менее страшная. Французы лезли на нас, как черти... Много наших полегло там Должен был умереть и я А не веришь? Верю За родных просто переживаю Напрасно Они спят и потом они ничего не вспомнят Если, конечно, ты выполнишь мою просьбу Я... я все сделаю Как только дослушаю ваш рассказ, я все сделаю Мы почти закончили Ты хочешь дослушать его? Я попытаюсь не вдаваться больше в лирику и рассказывать только ключевые моменты. Да, было бы здорово. Меня подстрелил француз. Ранение было не смертельным, но я упал в кучу трупов и притворился убитым. Я знал, что мы не вытащим это сражение, их было слишком много. Я упал и лежал на голой окропленной кровью земле. Я лежал и думал, что добивать противника после бойни – это обычная практика, и скоро, когда они перебьют всех, в нашу сторону отправят небольшой отряд для тотальной зачистки. И мне нужно постараться не подавать абсолютно никаких признаков жизни. Я лежал в крови другого солдата и смотрел в одну точку. Я изо всех сил делал вид, что я мертв. Перед моими глазами лежали и другие падшие воины, знакомые мне парни – Они были все мертвы, и вдруг я услышал их. Французы шли и штыками добивали выживших. Выжившие стонали очень страшно, это невозможно было выносить. «А брат ваш был где?» Его тогда отправили за подмогой в соседний город, где стоял наш полк. Когда французы неожиданно поперли, он ускакал. Повезло ему. Так вот, вражеские солдаты шли... Время от времени они опускали силы свои штыки в грудь наших доблестных воинов. Я лежал и не шевелился, хотя это и было очень сложно. Я знаю, что ты меня осуждаешь, знаю, но геройство это не про меня. Оно бы ничего не дало, так что я продолжаю лежать, не двигаясь. И тут... Я чуть не испортил весь план, потому что мне было очень сложно спокойно лежать, В тот момент, когда мой сослуживец, мой однополчанин, которому ядром снесло пол башки, начал вставать. Французы залепетали на своем языке, стали тыкать в него своими штыками, видимо, пуль им не дали с собой. Он убил троих из них, прежде чем его разрубили надвое. Только тогда он успокоился. А я зацепился взглядом за место, откуда он только что встал, И я уже не мог от него отцепиться. После инцидента французов, как ветром сдуло, подмога прибыла всего через пару часов. Раненых без сознания собрали и повезли в полевой госпиталь на телегах. Нашли разрубленное пополам тело, но только подивились жестокости бонапартистов, а у меня перед глазами был участок земли поднявший на моих глазах практически обезглавленное тело. Но была и другая сложность. Как незаметно разрыть там землю, организовать нечто вроде землянки или бункера, как установить там истукана, а еще сложнее было приносить туда жертвы. Мы ломали голову долгие годы. Время шло, мы потихоньку старели. Мы могли бы просто не успеть. Мы приходили на пустырь каждый день. Мы навещали его, читали свои молитвы на древних языках, которые помогали на самую малую долю замедлить приближение нашей смерти. Все-таки нужен был усилитель в виде истукана. Без него мы максимум прожили бы, ну, до 120-150 лет. К счастью, прямо на этом месте решили построить фабрику. И тогда у нас появилась хоть какая-то надежда дожить, воспользоваться своими знаниями. Мы с братом тут же устроились строителями, помогали рыть котлован. У нас был шанс. Мы могли оборудовать это место под свои нужды после того, как через год фабрику открыли. Я пошел туда работать и очень быстро стал управляющим. Полученные знания помогли, но истукан еще был не готов. Я не рассказывал брату всех тонкостей, а он постоянно приставал ко мне, торопил, говорил, что нужно скорее начинать. Я и сам понимал. Но мое сердце дорожало всякий раз, когда я думал об этом. Хотя он был прав. Прошло уже пять лет, и возможностей было масса, а мы ничего не делали. И я наконец согласился. Мы выбрали время, когда работники будут отдыхать и отправились в нижние ярусы подвалов. Брат не знал, что истуканом должен был стать кто-то из родственников заклинателя, у кого одна кровь. Отшельник обратил в истукана своего отца. А так как наших родителей уже не было в живых... Думаешь, тогда у меня был выбор? Выбор — это иллюзия. Брат не успел даже ойкнуть. Я занес над ним длинный и тонкий ритуальный кинжал, пропел необходимое заклинание и закопал по грудь в землю, как учил Крэк. Да, на нижнем этаже пол был грунтовый, небетонный. Сэкономили строители, поэтому мне не составило труда похоронить в подвале моего... Брата, да, я знаю, что ты меня осуждаешь. Но он так достал меня за это время, ты даже представить не можешь, как червяк в голове он был, так что я был даже рад. Хоть отдохну от его постоянных нареканий. Спустя 10 дней, брат пропитался солями мертвой воды и окаменел. Сергей изменился в лице. Неужели это каменное изваяние на видео когда-то было живым человеком? Старик пристально поглядел на пожарного. Лицо Калимаха все еще скрывал капюшон, и об его эмоциях можно было только догадываться. «Вижу, ты удивлен». Я тоже удивился, что у меня получилось. С одной стороны, я был рад, я часто приходил медитировать к его подножью. Отшельник научил словам, которые позволяют меняться со стуканом энергии. Но я не учел стороптивый нрав своего братца. Он долго сопротивлялся. Я служил ему каждый день, а в ответ он не давал мне ничего, жадничал, обижался. И так было долгое время, пока однажды я не забросил все. Год я не спускался в тот подвал, год не кормил его и сам практиковал другие методы. Попробовал мантры, астральные проекции, но я понял, что такого результата, как Крэг, я не получу. Больше нигде не получу, я вернулся. Плакал у его ног, молил о пощаде, о сотрудничестве. И вот тогда сердце брата оттаяло. В тот же день я привел к нему девку, торгующую на улице своими прелестями, и утолил жажду моего истукана. А он за это... Он омолодил меня почти на 20 лет. Тебе кажется, это много, но я на тот момент был уже глубоким стариком. На вид, конечно, мне нельзя было дать мои годы, так что эти 20 лет ситуацию исправили, но не кардинально. Я каждый день приводил выпивох, призорников, девок с улицы, и мы, наконец, с братом создали идеальный тандем». Но вселенская мудрость давалась мне очень сложно. Человеческий мозг просто не в силах впитать в себя все знания, дающиеся мертвой водой. Они болезненными толчками разрывали изнутри мой череп. Но тогда я уже знал, что мне со всем этим делать. И как распорядиться своей силой. «А что за мешки хранились у вас там в подвале? Про них же отшельник ничего не говорил? Или это еще одна тайна, которую вы скрывали?» «Хранилище» — это мое личное изобретение, и я очень горжусь им. Настал день, когда я просто понял, что соорудив подобный механизм, жертвы можно не приводить каждый день. Я долго собирал материалы, ингредиенты. Брат опять противился, не принимал моих новаторских идей. Но в конечном итоге я победил, нашпиговал его трубками — Ему потом даже понравилось, и сейчас он очень болезненно переносит то, что весь этот механизм уничтожен. Но вы не рассказали, как построили бешеный дом? Бешеный дом? Никогда не любил это прозвище своего детища. Но тут и так все понятно. Фабрика существовала очень долго и переходила из рук в руки, пока после перестройки я, наконец, не выкупил ее у какого-то барыги. А этому Барыги она досталась за долги. Фабрика была хорошим прикрытием, ведь на производстве нередко случаются несчастные происшествия, иногда даже массовые. Но фабриканты не работают круглые сутки, а мне нужно было, чтобы люди находились в доме постоянно. «Понимаешь? Постоянных жертв было недостаточно. После второго столетия время стало ко мне относиться с большей жестокостью. Сила его разрушения выросла, и одних лишь было мало. Я придумал, как получать энергию из живых. Это было еще одно откровение, которое подарил мне наш источник. Это оказалось не очень сложно». Я построил узкие ходы между стенами всех квартир, в которых расставил некие ловушки типа приемников. Только для энергии пришлось оставить там помощника, который бы контролировал эту выкачку. У меня в доме контингент был разношерстный. Я боялся, что самые буйные повредят стены и начнут сквозить, так сказать, выдуваемые накопления. Но зато от буйных больше всего приток шел. Уже не мог я себе в этом отказывать. Поэтому вы заселяли малообеспеченные семьи, одиноких, никому не нужных? Да. Я им дал кровь. Я им дал тепло. Я часто устраивал раздачи еды. Ты, конечно, про это не знал. Никто не знал, кроме них самих. Я поддержал жильцов в трудную минуту. «Некоторые должны мне плату за аренду за несколько лет, и не я виноват, что их не стало. Всех разом. Я хоть и качал у них жизнь, но в таких условиях можно было жить годами, ведь человеку свойственно восстанавливаться. Люди на самом деле очень живучие, как тараканы или муравьи. Топчешь их ногами, топчешь, а они все равно снуют туда-сюда. Ага, и жили эти бедняги, как тараканы». Да и в конечном итоге они бы все пошли на корм вашего брата. Тут Сергей был прав. В коридоре повисла тишина. Когда-то в этом доме жил мой друг. И у него умерла мать. А ваши люди – администраторы. Без разницы. Они даже не дали ему толком собраться. Выкинули из квартиры в этот же день. Ну, к сожалению, это издержки моей схемы Есть люди, у которых мало своей энергии Чаще всего из-за хронических болезней, типа диабета Скорее всего, его мать уже была больна И мои ловушки только ускорили процесс Мальчик остался круглым сиротой Ну, самое время вспомнить, что выбор — это иллюзия Слушай, Сергей Нам уже нужно спешить. Уже завтра. Да, и уже завтра вам нужно накормить своего брата, я помню. Ну давайте, позвольте мне одеться хотя бы. Я буду решать ваши проблемы, чтобы вы не убили мою семью. Калимах снова проигнорировал упреки. Ха, не стоит. И так сойдет. Калимах с железной хваткой схватил Сергея за запястье. Стойте! Давайте, я открою дверь. Когда Сергей явился на место происшествия, там все еще сновали несколько полицейских и несколько растерянных ребят из его пожарной части. Здорово, мужики, весело поздоровался он с ними. О, Серега, а ты чего пришел? спросил его один из них. Да вот, хотел помощь предложить. На добровольных началах, как бы. Как ни странно, пожарные очень обрадовались его появлению. От них Сергей узнал, что они сами были не очень рады там находиться, ломали голову, как бы, побыстрее свалить оттуда, скинуть этот объект. «А что такое?» – наигранно удивился Сергей. «Да тут, короче...» – заговорил молодой паренек. «Тут, походу, какая-то фигня творилась». Паренек, видно, был только после колледжа. «Они тут вообще... все того!» «Ну ты и объяснил», — покачал головой более старший коллега. «Короче, слушай, Серега. Мы знаки какие-то нашли. Какие-то комнаты непонятные. Почти в каждой квартире они есть. Муравейник, блин, какой-то. Кладовки, что ли? Потом планировку, может, изменили. Я не пойму. Такое я впервые вижу. Как секта, блин, какая-то. Во как». «Ага, с недоверием», — сказал Сергей. «Секта алкашей и пенсионеров». По дороге до пепелища Сергей получил четкие инструкции. Этих инструкций он должен был придерживаться. Не накалять обстановку, постараться, чтобы на территории находилось как можно меньше человек, ускорить процесс дознания, подтвердить взрыв газа и заключить, что никакого криминала здесь не было, а потом поскорее закрыть это дело». «Это невозможно», — открыто заявил Сергей хозяину. «Наверное, невозможно, но выбора нет. Твоя семья по-прежнему у меня. Два дня, и они пойдут на жертвенный алтарь. Чтобы восстановить капсулы, нужно какое-то время. Поначалу придется действовать по старинке». Сергей попросил показать ему, его жену и ребенка. Калимак согласился. Лариса и Артемка действительно были без сознания, Но лица их были такими умиротворенными, будто они просто спали у себя дома в собственных кроватях. Подавив себе комок обиды, Сергей молча пошел втираться в доверие к своим коллегам. Всю ночь, весь день и всю следующую ночь мужчина не покидал пепелище, контролировал или пытался контролировать и влиять на все процессы. Полиция уехала уже на утро. Пожарные задержались на сутки. Изо всех сил Сергей старался заполнить все отчеты, написать все объяснительные и самолично отвести к начальнику пожарной станции все эти штуки, чтобы сократить любое промедление. За самоотверженную работу мужчину обещали примировать и выдать грамоту на день честника. Сергей только криво улыбнулся, услышав о подобном поощрении. Знали бы вы, ого, если бы вы только знали! Во что я вляпался Думал он про себя Он очень боялся, что этот демонический дед его обманет Не вернет жену и сына Но как только последняя машина Покинула территорию пепелища Сергею позвонила Лариса Сереж, а ты где? Ты почему курицу из морозилки не достал? А мужчина... Он не знал, что ответить Его просто переполняли эмоции Переполняло счастье «Да меня на работу вызвали срочно. Ты прости, родная. Прости, пожалуйста, я забыл». «Да ничего, пельмени поедим. Ну чего ты, не расстраивайся так. Ты когда приедешь?» «Я уже еду. Ставь пельмени». «Хороший ты работник, Сергей», — сказал на прощание старик. Угу. Особенно, когда моей семье смертью угрожают, я хорошо работаю. Ну, по-другому ты бы не старался так. Ну да, выбора нет. За эти несколько дней мужчина заметил, что хозяин, очевидно, взялся за старое. Голос его стал чуть-чуть набирать былого объема, былой значимости. Этому голосу невозможно было противиться. Сергей очень боялся, что старик попросит еще о чем-то, И тот попросил... Ко мне на службу не хочешь поступить? Да, как-то не очень, если честно. Сергей вспомнил о головорезах, которые забили блогеры Диму в подвале. Вот кто старательно свою работу выполнял. А зря. Я своих не обижаю. Будешь как сыр в масле, и денег будет вдоволь, и здоровье подправим, если что. У тебя зрение не шалит. А у жены... Сергей не ответил. Он пристально всмотрелся в виднеющуюся часть головы старика. Ему больше двух веков. Он победил смерть. Почему же он скрывает лицо? В одно мгновение его рука ухватилась за край капюшона и сдернула его с головы хозяина. Перед ним остался стоять древний дряхлый старик. С практически лысым черепом, и коричневыми пигментными пятнами по всей голове и лицу. Крючковатый массивный шнобель и маленькие бесцветные глаза. Только область рта оставалась более молодой и подвижной, губы были кроваво-красными, за ними имелся полный набор зубов. Мальчишеские шалости какие-то. Можно было тактично попросить, я бы и сам снял. А почему вы не молодеете? Вы же живы, но... Оболочка — это следующий этап, который, надеюсь, дарует мне истуканы. Моих возможностей пока что хватает на то, чтобы обуздать время и мудрость. Тебе кажется это просто, но мне приходится прикладывать титанические усилия, чтобы это все удержать. Человеческая жизнь мимолетна. Думаешь, жертвы хватает намного. Еще и мой механизм коту под хвост несло. Все заново теперь мастерить. Материалов нужно море. В 90-е было проще строиться, не то что теперь. Столько заморочек, проверок всяких. Калимах устало вздохнул и вернул на место сдернутый капюшон. С твоего позволения. Солнечные лучи разрушительно действуют на мою кожу. Кремом мажьте, подсказал Сергей. После звонка жены настроение его значительно улучшилось Старик только фыркнул Так что, не передумаешь? Извините, но нет Как знаешь, мил человек, как знаешь Ты можешь в любой момент воспользоваться моим предложением Я никогда не забуду того, что ты сделал для меня Ты молодец Поверь, это было бы под силу только тебе И что вы снова будете строить дом с дешевыми квартирами, да? Да. Опыт показал, что я могу неплохо поживиться на этом деле. Сергею стало противно от его слов. Все, мне пора, даже не попрощавшись, сказал Сергей и повернулся к старику спиной. Он ждал, что тот окликнет его, что-то скажет вдогонку, возможно, начнет уговаривать, но тот молчал. Когда Сергей отошел от него шагов на 40, Калимах все-таки позвал Сергея по имени. «Что еще?» – раздражительно сказал мужчина. Но старик ничего не говорил. Сергей видел ехидную улыбку, которая виднелась из-под капюшона. И только потом Сергей смог разглядеть то, что хотел показать ему старик. Между большим и указательным пальцами сморщенной руки хозяина была зажата крошечная черная флешка, которая раньше находилась в экшн-камере блогера Дмитрия. На этом видео заканчивается. В описании под видео есть плейлисты, ознакомьтесь, если подписаны на канал недавно, в этих плейлистах много интересного. Для тех, кто хочет поддержать канал спонсорской подпиской и получать бонусы, тоже есть смысл заглянуть по ссылке в описании. А с вами был Мухаммед, подписывайтесь на мой канал и зовите друзей. На этом у меня все. спасибо за просмотр и до следующего видео.